«Господа, господа!» — со страдальческим видом, воскликом страхов. «Вернемся к серьезным вещам. Не время для отвлеченных фантазий. Высочайшее внимание...» «В самом деле, господа», — сказал верьянов вежливо, но решительно. «Давайте вернемся к делам насущным. Итак, аппарат Штепаника, который сам изобретатель назвал телеспектроскоп, или в просторечии дальногляд, как вы сами убедились, Алексей Воинович, в военном деле он может сыграть огромное значение». — Вы, как человек с опытом, уже, конечно, поняли, какие действия планируются. Бестужев позволил себе скупо улыбнуться. — Я лишь хотел бы уточнить характер этих действий. — Резонный вопрос, — кивнул Аверьянов. — Характер действий будет носить самый мирный. — Вам поручается разыскать Штепаника в Вене и законнейшим образом приобрести патент, аппарат, а также пригласить самого Штепаника в качестве консультанта. — Вы, конечно, будете действовать инкогнито, но действия ожидаются вполне цивилизованные. Страхов шумно завозился в кресле, подался вперед. — А если этот немец перец колбаса продать не захочет, уж давайте без всяких церемоний. Какие там фигли-мигли, если сам государь соизволил лично уделять внимание. Любой ценой нам нужен этот... — Прости, господи, не выговоришь. — Любой ценой, господа офицеры, понятно вам? «Высочайшие указания недвусмысленны — получить аппараты, чтобы...» «Виктор Сергеевич...» «Мы все прекрасно понимаем», — сказал Аверьянов с величайшим тактом, однако Бестужев заметил тень досадливой гримасы на лице молодого генерала. «Можете быть уверены, в случае отказа продать нам аппарат, разработанный более соответствующей ситуации меры, мы понимаем всю глубину оказанного нам высочайшего доверия». Страхов шумно фыркнул. Ну, вот и слава богу! Вы уж не подведите, господа! Или грудь в крестах, или, как говорится, э -э -э -э -с, высочайшая воля, понимать надо. Бестужеву этот субъект не нравился крайне. Как и двум другим участникам совещания, судя по отражению на их лицах кое-каких потаенных мыслей, каковые опытный жандарм обязан читать с легкостью. Увы, положение Румянова — Не особенно и далекого умом, надо полагать, бородача с императорскими вензелями на погонах исключало всякие с ним дискуссии, а также возражения. Вот не угодно ли ознакомиться, Бахметов тем временем подал ему обычную канцелярскую папку «Описание приемного и передающего аппаратов, как полагается, приложенное к заявке на выдачу патента». Бестужев раскрыл папку, беспомощно уставился на листы веленивой бумаги, покрытые загадочными чертежами, латинские буквы, концентрические круги, пунктирные прямые линии, квадраты, заполненные непонятными схемами. Я совершенно в этом не понимаю, пожал он плечами. Для меня это все равно, что китайская грамота или египетские иероглифы. Ну, вам и не нужно ничего понимать, весело, дружелюбно сказал Бахметов. Достаточно того, что в чертежах разбираюсь я в силу профессии, Я просто хотел, чтобы вы поняли суть. Вот это, — он энергично хлопнул ладонью по папке, — для нас совершенно бесполезно. Если бы в патентное бюро передавалось полное описание изобретений, то столь развитое в Европе промышленное шпионство упростилось бы до предела. Достаточно было бы подкупить мелкого служащего бюро и скопировать бумаги. Всякие изобретатели, опасающиеся и справедливо быть беззастенчиво обокраденным, принимает надлежащие меры. В описаниях обычно отсутствуют чертежи и описания тех, можно сказать, ключевых устройств, без которых невозможно воссоздать устройство по одному лишь патентному описанию, понимаете? — Ну, конечно же, — сказал Бестужев, — что-то непонятного. Самое главное, практичный изобретатель держит в голове, а значит, бесполезно вульгарным образом красть его бумаги. Употребляя некую долю здорового цинизма, так и обстоит, — кивнул Бахметов. Скажу вам без ложной скромности, я весьма неплохо разбираюсь в предмете, но ни один специалист в электротехнике, как бы сведущий он ни был, не в состоянии восстановить отсутствующие здесь главные детали конструкции. Такова уж природа изобретательства. Один человек совершает то, что другие не в состоянии до поры до времени разгадать. Одним словом, господа, нам нужен сам изобретатель, или, по крайней мере, полный чертеж его аппарата, полный... Он вновь хлопнул ладонью по папке. — Это никого не удовлетворит. Сам изобретатель или полный чертеж. — Да что там! — самодовольно ухмыльнулся Страхов. — Как это Мефистофель пел в исполнении Шаляпина?